Глава 14. Я настолько обалдеваю от его выходки, что в первые несколько секунд даже не сопротивляюсь. Легкие наполняются запахом рика, который мне хочется сравнить с ветром, гуляющим на цветущем лугу, ощущение мягких горячих губ, оставляющих на моих отпечаток. А ведь это мой первый поцелуй. Когда до меня доходит ненормальность всего этого, и я вспоминаю, как нужно двигаться, Рик сам отскакивает от меня. «Брэль, хватайте деньги и бегите!» Затем оборачивается лисом и ныряет под паутину. Я поворачиваю голову и застаю момент, как металлическая дверь, с которой нам предстояло повозиться, вылетает вместе с петлями и магическим замком, а потом с грохотом падает в коридор. В образовавшемся проходе появляется плечистая фигура Фергуса. Меня он удостаивает взгляда, будто я собственноручно устроила геноцид котов в анеоне. Такое отношение обижает. Так что я, вместо того, чтобы разозлиться на Рика, с вызовом вскидываю подбородок. Но Фергус, похоже, намерен разобраться со мной позже. Сейчас весь его гнев направляется в сторону отбежавшего к дальнему углу камеры Рика. Теперь между ними липкая магическая паутина, но, кажется, Фергуса это не остановит. Я вижу, как он набирает воздух в грудь так, будто собирается резко задуть свечи. Горло его едва заметно светится, а воздух ощутимо прогревается. Мысли лихо проносятся перед глазами. Я понимаю, что сейчас он может просто взять и спалить все подчистую, поэтому решаюсь на полное безумие, выскакиваю вперед и встаю между Фергусом и Лисом». К счастью, мое храброе самоубийство пресекает Саймон, оказавшийся за спиной мерзавца и схватившего того за плечо. «Эй-эй! А ну прекращай!» В голосе оборотня слышится рычание. «Одно дело со мной дуреть, а совсем другое чудить в адрес учеников». «Он!» Фергус явно собирался озвучить некое витьеватое ругательство, но смолчал, когда Саймон жал его плечо сильнее. «Этот гад! Возьми себя в руки!» Фергус сжимает зубы и смотрит на меня. «О, начинается! А ты что устроила? Разве не знаешь, как относятся к девушкам с цветными волосами? Хочешь поддерживать это и дальше?» «Что? Я буквально захлебываюсь возмущением. Я вообще ничего не сделала!» «Вот именно!» — опускает подбородок мерзавец. «Выходит, для тебя нормально целоваться с тем, кого ты знаешь меньше суток». «Может, надо было сразу отдать тебя тому старику, раз уж ты только на это и можешь сгодиться?» От заявления охренели вообще все. И я, и Брель, и Рик, так и не сменивший облик на человеческий, видимо, на случай, если снова придется куда-то убегать. Я как бы многого от мерзавца и не ожидала, но вот это точно было неожиданно. «Воу, брат, давай-ка ты немного остынешь». Саймон мягко вытягивает Фергуса из камеры. «Что-то ты прикипел». В седой башке мысли не в ту степь ушли, а нам они нужны, пока Остроухова не найдем. Пусть детишки игру продолжают, а мы с тобой займемся делом. По лицу мерзавца проносится мимолетная тень сожаления, в которую я ни капельки не верю. Какое право он имеет говорить обо мне так? Вот козлина! И ладно бы я сама на Рика прыгнула, так это еще и без моего желания случилось. Обидно до слез. Воздух становится суше и горячее. Я чувствую уже не просто злость, а самую настоящую ярость, будто кипящая вода растекается по венам и стремится найти выход. По телу проносится мелкая дрожь. Волосы на затылке встают дыбом. Я выдыхаю, и кожа лица стягивает, как будто я приблизилась к огню. Жарко, даже слишком. Глаза жжет от сухости. Я прикрываю их на миг, а после чувствую вибрацию, будто в меня подул короткий порыв ветра, Когда я снова открываю глаза, вокруг меня нет ничего, кроме огня. Воздух такой горячий, что им становится невозможно дышать. Слышу крики. Кажется, меня зовут по имени, но откуда? Что происходит? Пытаюсь открыть глаза, но их тут же режет от сухости. Меня накрывает паникой. Я не понимаю, как прекратить все это. Мне пока не больно, но слишком жарко. Горло стягивает, будто я сильно простудилась. Очень хочется пить». Легкие едва двигаются и болят, словно в них попала стеклянная крошка. Мне страшно. Я прекрасно понимаю, что не могу контролировать происходящее, и меня это пугает очень. Впервые в жизни я так ярко и отчетливо понимаю, что вот сейчас тот миг, в котором мое время становится до невозможности прозрачным. Одно неловкое движение, и я пересеку черту без права вернуться к жизни, или я уже пересекла ее. Огонь оборачивается вокруг меня прекрасным вихрем белого света. Я чувствую искру магии, в ярких всполохах, но по-прежнему не могу двигаться. п по... а... Не знаю точно, что я пытаюсь изобразить, но вместо звука у меня получается хрип, а по горлу изнутри будто ножом проводят... Пожа. Не знаю, как долго я стою, пока среди огня и света не возникает темный силуэт. Я пытаюсь сфокусироваться... Но в глазах расплывается. запоздало понимаю, что падаю, пугаюсь этого, но удара не следует. Силуэт подхватывает меня на руки, а после огонь исчезает. Мне требуется некоторое время, чтобы снова начать видеть. Не сразу, но цветные пятна перед глазами начинают проясняться. Я замечаю камеру. Магических нитей паутины в ней уже нет». Стены и потолок покрыты сажей везде, кроме дальнего угла. Там остался единственный чистый полукруг, в котором сидит лис с огромными, удивлёнными, испуганными глазами. Похоже, Рик успел создать магический барьер. Охренеть! Слышно с другой стороны... «Фергус, ты видел?» Решетка до красна раскалилась. Я поднимаю голову, и шея, не выдержав напряжения, слабеет. Теперь я ясно вижу мерзавца взирающего на меня с непонятным выражением на роже. К счастью для него, он молчит. «Давай в лазарет!» Снова подает голос Саймон. «Я здесь порядок наведу, и наше дело продолжу». Фергус кивает и, плавно развернувшись, выходит из камеры вместе со мной. Негромкий стук его ботинок кажется успокаивающим. Я чувствую, как горит моя кожа, будто от солнечного ожога. Глаза закрываются, но я пытаюсь держать их открытыми, Сил на злость у меня не остается, но соблазн влепить этому гаду по щеке достаточно силен. Клянусь драконьями богами. Если бы не слабость, я бы точно это сделала. Не пытайся двигаться. Цедит он сквозь зубы. У тебя ожоги по всему телу. Слабые, но все же. Лекарем работа на весь день и половину ночи тоже. Как можно быть настолько безрассудной? Пошёл ты! Я бы с радостью. Но такой бестолучий, как ты, просто необходим я. Иначе от тебя останется чудесная кучка пепла, которая молчит, не бесит и не целуется, с кем попало. От-ва-ли. Ты не понимаешь, что могла сегодня умереть? Эти слова он произносит со злостью и какой-то горечью. Фу, будто кто-то другой перед всем этим выглядел так, словно собирается меня придушить. Совсем я его не понимаю». И тем не менее, я понимаю, это и правда мог быть мой последний день. Проклятие. Так глупо погибнуть от собственной силы. А что, если бы это случилось, когда я была дома? Под эти невеселые мысли мы оказываемся в лазарете. Фергус тут же отсыпает звучные команды, меня размещают в палате, Рядом появляется пара медсестер, одна из которых сразу приступает к лечению, окутывая меня восхитительно прохладной дымкой, которая неуловимо светится голубым, а другая помогает снять одежду. Ох, милая, хорошо же ты, качает она головой, но не волнуйся, все будет в порядке. Молодая, быстро восстановишься. Правда, кожа первые часов 10-12 будет очень нежной, как крылья бабочки. Любое неосторожное движение, сдерешь. Мне дают попить чего-то, по вкусу напоминающее холодный мятный чай. И внутри растекается приятная прохлада. Кажется, теперь я по-настоящему готова жить. Вот только сил у меня. Слабость сильная. Жалуюсь врачам. «Так неудивительно. Ты же почти весь резерв размотала со слов магистра Фергуса. Медсестра, что занималась моим лечением, бросает кокетливый взгляд в коридор. Пока восстановишься полностью, пройдет пара дней». До этого даже не пытайся пользоваться магией. Ладно, я тоже поглядываю на дверь. В полотне, очень не кстати, есть стеклянная вставка, за которой видно белобрысый затылок и широкий размах плеч мерзавца. Стоит, телохранитель хренов, и все же с ним спокойнее, потому что с меня даже белье сдирают, после чего еще раз поют и укладывают на кушетку, накрыв мягкой белой простыней. Закончив лечение, медсестра встряхивает кистями и отходит. «Ну все, теперь отдыхай. Постарайся поспать. Так силы восстановятся быстрее. Фергус, заходите». «Чего?» Вздрагиваю я и натягиваю простынь до самого носа. «А ему что тут делать?» «Как что? Он присмотрит, чтобы у вас не случилось очередного самовозгорания». Будто неразумному ребенку объясняют мне. «Но я... Стойте! Дайте хоть одежду какую!» исключено. Вашему телу нужно восстановиться. Отмахиваются они и выходят, впуская мерзавца, который тут же закрывает дверь и щелкает замком. Потрясающе. Теперь между нами только эта простыня.